И все-таки это он, сколько не отрицая очевидного, от правды не убежать. Тем более, что он всех нас спас и, наконец-то, избавил усадьбу от скелета. Ему достаточно было просто щелкнуть пальцами, и все, магия разрушения готова. Теперь же мы все сидели на кухне и не могли оторвать взгляда от дракона. Что я, что братья успели перепачкаться в грязи, как свиньи. По-хорошему бы пойти и искупаться, но каждый из нас был сильно вымотан. Не только физически, но и эмоционально. Хотя это сейчас не столь важно. Чего стоит только поведение эльфа? Хайден успел не то что душ принять, а даже высушить волосы, сделать себе идеальную уложенную прическу, переодеться в форму кафе, где воротник был настолько аккуратно и идеально выглажен, что если провести по нему пальцем, можно порезаться». Иными словами, эльф демонстрировал себя во всем великолепии и только успевал подавать дракону все новые и новые десерты, вежливо улыбаясь. «Также рекомендую вам попробовать этот торт», — продолжал Хайден. «Его коржи пропитаны фруктовым сиропом. Более того, я лично следил за процессом готовки. А в этих кексах, помимо шоколада, Также были добавлены лесные орехи. Один укус подарит божественную музыку вашим вкусовым рецепторам. Ну и, конечно же, куда без вафельных трубочек, начиненных сливочным кремом. Снаружи все хрустит, внутри мягко и нежно. Более того, присутствует тоненький слой соленой карамели, который только дополняет всю палитру вкусов. Я смотрела на эльфа. Не в состоянии закрыть рот от шока. То есть он все-таки может нормально рекламировать товар. Или его подменить успели. Конечно, когда я увидела дракона, теперь поняла, почему они так помешаны на них. Но все же видеть подобное собственными глазами... В общем, я возмущена, задета, обижена, недовольна. Но не в состоянии даже слова сказать против. Ведь помимо того, что Мэт спас нас от нежити, он еще и руку Майкла вылечил при помощи магии. И это при том, что я не просила об этом. Если быть точнее, то я вообще не звала его. Но дракон все же явился как супергерой в фильмах, расправившись со всем тем безумием, которое мы с Хайденом неделями не могли решить. Честно сказать, сейчас, смотря на его идеальное лицо, которая с улыбкой и искренним счастьем уплетала сладенькое, я испытываю чувство вины. Ведь я столько раз ему вредила. В принципе, он заслужил, и это неоспоримо. Но от чего тогда так гаденько на душе? Это его красота. И чего он раньше прятал все это? Единственное, что я видела, это нечто несуразное и среднее между человеком и ящером а меж тем какой-то посредственный и даже раздражающий тип, настолько обычный, что его лицо и запомнить не сразу удается. Но этот облик, боюсь, что и в глубокой старости буду помнить и лелеять этот образ. Что поделать, Роза, придется хотя бы себе признаться, что ты слаба перед красавчиками. Хотя, если сравнивать с эльфами, то к ним я быстро привыкла. Ну да. Всего-то понадобился страх смерти и как рукой сняла. Но если подумать, и Мэт мне столько пакостей наделал. Чего только шахта с лунными камнями стоит. Эх, вздохнула я устало, принимая решение, что злиться буду завтра. Сегодня так и быть. Все прощу. «Госпожа — Госпожа, — обратился ко мне Хайден, — вы, по всей видимости, устали. Поднимайтесь наверх и ложитесь спать. После чаепития я сам все уберу и помою посуду. Спасибо, не стала отказываться, но потом посмотрела в сторону Мэта. И тебе большое спасибо. Все хорошо, улыбнулся дракон. Я не мог позволить, чтобы ты вновь пострадала. Это из-за сладостей усмехнулась. Но теперь у меня появились помощники, так что о десертах можешь не переживать. «Вообще-то не только это», – неожиданно произнес Аметус. «Я испытывал некоторую вину за тот раз, поэтому был поблизости. Хотел встретиться и поговорить. Извиниться должным образом». «Поговорить?» – удивленно спросил Майкл. «Ночью?» «Вообще-то я тут неподалеку, где-то с шести вечера. Просто долго подбирал нужные слова. Третий раз». Под твою горячую руку попасть не очень хочется. Хоть я и дракон, которому очень трудно нанести серьезный вред, мне тоже бывает больно. Боже мой! Вы только гляньте на это виноватое личико. А эти золотые глазки... Так, стоп! О чем это я? Точно переутомилась. Постоянный стресс, адреналин, неудачи... Вот и сказывается на рассудке. Ладно... Все же выдохнула я, сама не веря своим словам. «Забыли. Если хочешь, я немедля перепишу шахту на твое имя», — продолжал Мэт. «Я, правда, не до конца понимаю, какую именно руду ты хотела там добывать. Она пустая. Да и в городе все только об этом и говорят. Убыточное предприятие». «Нет, не совсем», — начала я, не зная, как реагировать на этот жест. Если приму подарок, то буду ему обязана, с больной головой я еще до конца не могу понять, стоит ли он того. Да и плохое предчувствие, невзирая на то, что скелет уничтожен, никуда не исчезло. Однако вы только гляньте на это личико. Разве в этих глазах может быть что-то плохое? Проблема в том, — неуверенно почесала затылок, что мне нужны деньги. Вот как. Удивился дракон. Да, улыбнулась. Принц из соседнего королевства все продолжает требовать, чтобы мы вернулись на свою родину. Желает восстановить статус нашей семьи. Вот только у нас совершенно другие цели и желания. Ни королевство, ни уж тем более род, нам ничего хорошего не дали. Если у меня будут деньги, то я хотя бы смогу купить титул барона или виконта этого небольшого королевства, получив таким образом новое гражданство. С этим фактом принцу уже будет труднее донимать нас с братьями. — Ох, ясно, — произнес Мэтт, задумчиво наклонив голову на бок. — А сколько стоит этот титул? — Мы не возьмем твоих денег, — неожиданно резко произнес Пьер. — Спасибо, конечно, ты невероятен, да и сама возможность находиться рядом с драконом, который, ко всему прочему, является твоим спасителем, невероятна, но брать твои деньги мы не станем. «Хм...» — озадаченно протянул Мэтт. «Но ведь вы и так богаты». «Мы богаты?» «Нет, не скажу, конечно, что мы бедны, как церковные мыши. Можем себе позволить всякое. Но уже точно не то, что позволено аристократам. Хотя, возможно, дракон имел в виду душевное богатство. Мол, у вас есть родные, близкие, друзья. А также крыша над головой и небольшой бизнес. У некоторых и такого нет». Что же, в этом Мэт снова прав. Но тут у вас же на заднем дворе целая сокровищница. «Что?» — раздался на кухне хор голосов. «Он ведь не шутит, верно?»